Глава 22 Вернувшись к себе, я первым делом закрыла окно. Всё это время оно оставалось распахнутым, из-за чего комната порядком выстыла и теперь походила на огромный холодильник. Всё ещё тлеющие в камине угли не могли спасти ситуацию, поэтому я снова набросила на себя согревающее заклятие. Оно порядком утомляла но сейчас только так я могла снять штаны и забраться под одеяло. «Когда согреюсь, можно будет отменить, а утром вернуть, чтобы встать и одеться», — решила я про себя. Днём домовые снова протопят комнату. Успокоившись на этот счёт, я накрылась одеялом почти с головой и сомкнула веки, торопясь уснуть. И так полночи пробродила. До подъёма оставалось чуть больше четырёх часов, но ещё можно было успеть выспаться. Вот только как я не старалась, уснуть не удавалось. Несмотря на поздний час, который вскоре собирался стать очень ранним, усталость от необходимости держать согревающее заклятие и уютное тепло моего одеяльного кокона, сна не было ни в одном глазу. Слова Киллиона снова и снова звучали в голове. «Это могут быть не люди, а души умерших. Нет ничего хуже, чем быть некромантом в содружестве». Очень хотелось сказать себе, «Да ну, бред, какой из меня некромант?» Я ведь ещё несколько месяцев назад и слово то такого не знала. Впрочем, знала, конечно, но это понятие было от меня бесконечно далеко, нечто из области сказок и фантастических фильмов. Но убедить себя не получалось. Теория Киллиана всё объясняла. Почему стража проигнорировала подозрительное сборище во дворе замка? Почему ни милиса ни Колт не проснулись, когда оголтелая толпа ломилась ко мне в комнату? Почему никто, кроме меня, не слышал свиста? Да, если все это были призраки, которых не видят обычные люди, то я должна быть как минимум человеком с особой восприимчивостью. Хотя Рабан говорил, что некроманты вызывали душу умерших, и родственники с ними общались, даже изменения в завещании от них принимались. Значит, другие их видели? Возможно, потому что в тех случаях происходило какое-то осознанное колдовство? А я ничего такого не делала, вся толпа сама явилась. Мне очень не хватало теоретических знаний, чтобы разобраться, но в этот раз я не могла винить себя в лени и нелюбви к чтению скучных научных книг. Ничего по некромантии мне по понятным причинам и не выдавали. И нужной литературы не найти в библиотеке. Рабан сказал, что все уничтожено. Эх, зря не прихватил эту книжечку, на которую у меня упал взгляд в кабинете. Там было что-то про базовые основы некромантии в названии. Правда, если я правильно поняла эмоциональное высказывание Влада, хранение такой книжечки — чуть ли не преступление, значит, её надо брать только в одиночестве, чтобы никто не знал. Но одна я в это подземелье, в эту келью не вернусь ни за какие коврижки. Скорее всего, даже не найду снова нужный тупик. Не говоря уже о том, что не знаю, как проявить и открыть дверь. Мысли сами собой снова метнулись к Карабану. Может быть, сходить с ним? Он ведь к запретам по поводу мертвых земель относится довольно наплевательски. Может, и мой интерес к теории его не шокирует. Или пока он будет осматриваться, я незаметно прихвачу книжку и спрячу. Но память услужливо подсунула красивое лицо молодого преподавателя, перекошенное ненавистью, с горящими огнем глазами. В ушах прозвучал злой голос. «Я собираюсь выследить и убить каждого из этого проклятого племени». Нет, Рабан не поймет моего любопытства. А если заметит, что я стащила книжку, или настучит, куда следует, или на месте прибьет от избытка чувств? И никто не поможет в этой авантюре. Уж точно не Колт, 15 лет жизни положивший на то, чтобы уничтожать некромантов. Если заикнусь ему о том, что вижу призраков, в лучшем случае велит больше так не делать. И, конечно, не станет объяснять, как именно это связано с запрещенной практикой. И едва ли сможет подсказать, как защититься от возможного губительного воздействия неведомой силы, ищущей себе проводника. А может, всё-таки галлюцинация? но ну, мало ли, проснулась дремлющая в генах шизофрения на почве пережитого. И два мысли сворачивали в эту сторону, как память снова подсовывала полузабытые моменты. С самой первой ночи здесь мне всё мерещились какие-то шорохи и шепот в темноте, вздохи. И если задуматься, то началось все еще в туннеле, по которому я попала в истинный мир. Я списывала все на гуляющий ветер, игру воображения, проявления страха. Что, если я ошибалась? Тем, кто не соприкасался с ней, трудно понять, но некроманты что-то такое чувствовали или, может быть, слышали, что-то воздействовало на них с той стороны и сводило с ума. Да уж, перспективка так себе. От бесконечного хождения по замкнутому кругу мыслей разболелась голова. Я даже не заметила, как за окном рассвело, а ночная тишина уступила место утренним звукам оживающего мира. Пришла пора вставать. «Да ну к чёрту!» — пробормотала я, переворачиваясь на другой бок и снова натягивая одеяло почти до макушки. «Не пойду сегодня ни на какие занятия! Гори всё синим пламенем! У меня тут жизнь рушится, можно сказать!» В очередной раз. И едва я приняла это решение, как мгновенно провалилась в сон. Мне снилось, что я бегаю по замку Гаргули от толпы голодных зомби, среди которых мелькали знакомые лица друзей и сокурсников, в поисках укрытия. Я отчасти понимала, что происходящее невозможно, а стало быть, это сон, но менее страшно мне не становилось. Я сокрушалась, что за четыре месяца в мире, наполненном магией, я так и не выучила ни одного пристойного боевого заклятия. Впрочем, как и непристойного. Мне совершенно нечем было ответить оголтелым мертвецам. Наконец, меня кто-то схватил за плечо и встряхнул. Обернувшись, я нос к носу столкнулась с Элианой. У неё были красные глаза и перепачканный в крови рот. Её зубы клацнули в сантиметре от моего лица только потому, что я успела отпрянуть. «Ника!» — позвала Алиана голосом Мелиссы. «Ты в порядке? Проснись!» Меня снова потрясли за плечо, и на этот раз ощущение оказалось куда более реальным. Я подняла тяжёлые веки и тут же снова зажмурилась. В комнате было слишком светло. А у меня всё ещё очень болела голова, кажется, я даже застонала. И тут же почувствовала ладонь на своём плече, которая мягко погладила меня. «Ника, что случилось? Тебя не было ни на завтраке, ни на занятиях. Я зашла узнать, в чём дело. А ты спишь и мечешься. Ты не заболела?» «Возможно, немного». Хрипло отозвалась я, прислушиваясь к себе. Дело слегка ломило, голова болела, но никакого дискомфорта в горле или носоглотке. Я позову лекаря, решила Милиса, поднимаясь, но я удержала её. Не надо, терпеть не могу врачей. Мне просто, мне нужно просто зелье от головы. В смысле, от головной боли и, может быть, от простуды. Где ты успела простудиться? удивилась Милиса. Впрочем, у тебя что-то действительно прохладно в комнате. Она поёжилась, а я вздохнула, перекатываясь на спину и пытаясь принять сидячее положение. Да, мне не спалось, было душно. Вот я и открыла окно, а потом забыла про него, уснула, наверное. Когда снова проснулась, тут был уже дубак, — соврала я. Потом опять не могла уснуть, до самого утра. Вот решила прогулять. Ещё и голова раскалывается. «Я сейчас». Мелисса ободряюще похлопала меня по руке и всё-таки встала. «Где у тебя лежат зелья, что мы купили?» Я показала, она их нашла. Между делом постучала по обеденному столу и лаконично скомандовала. «Кружку воды, тёплой». Требуемое появилось считанные секунды спустя. А я несказанно обрадовалась. Возможно, это и с поздним завтраком сработает. И с перекусами вне расписания столовой «Как мне раньше это в голову не пришло?» Мелисса напоила меня зельями и снова присела на край кровати, глядя с неподдельной тревогой и заботой. «Ну, хоть кому-то здесь на меня не наплевать!» Колта, очевидно, моё отсутствие на завтраке и занятиях совсем не волновала. Почему-то стало обидно почти до слёз, но я от них, конечно, удержалась. «Ну как?» — мягко поинтересовалась Мелисса. «Уже лучше, спасибо». На этот раз я ответила почти честно. Голова ещё болела, но мне действительно казалось, что боль стала терпимее. «Ты полежи сегодня, если нужно. И завтра тоже. Потом с тобой наверстаем пропущенное». Я улыбнулась. Хорошая она всё-таки. Пожалуй, от такой мачехи я не отказалась бы. Но и как старшая подруга она меня полностью устраивает. Думаю, завтра уже буду в порядке. На самом деле, буду в порядке уже через полчаса. милиса я хотела попросить». «О чем? Можешь научить меня каким-нибудь боевым заклятием? Простым, но эффективным?» Сама не знаю, почему вдруг попросила. «Едва ли из-за ночного эпизода, ведь против призраков боевые заклятия бессильны. Скорее всего, навязчивая мысли с кошмара, воспоминания о котором были все еще живыми и яркими, заставила». милиса удивленно приподняла брови, потом они тревожно съехались к переносице. «С чего вдруг? Что-то случилось?» «Ты кого-то боишься?» «Да нет, ничего такого». Как можно беззаботнее отмахнулась я. Сон только плохой приснился. А еще раньше я вспомнила тех парней в переулке. Ну, еще в моем мире. И подумала, если вдруг на меня снова нападут, я даже ответить ничем не смогу. А хотелось бы что-то минимально уметь. «В замке на тебя никто не нападет. Здесь-то в безопасности». «Да уж». Хотела бы я быть в этом так уверена. Однако вслух я сказала совсем другое. Но я ведь выхожу иногда за пределы замка, в тот же бордом. Мало ли что может случиться. Ну, хорошо, — не совсем уверенно ответила милиса Я не специалист в этом. Энгард смог бы научить большему. Он солдат, умеющий убивать, — поморщилась я. Мне бы что-то менее экстремальное, исключительно для самообороны, что-то для девочек. «Ладно. Когда?» М -м, «Через полчаса». «Наверное, стоило унять энтузиазм, он мог спровоцировать дополнительные вопросы, но Мелисса после недолгого молчания лишь кивнула». «Хорошо. Только у меня впереди ещё одна пара, так что дай зельем время, потом поешь, отдохни и приходи. Заодно примеришь платье». «Платье?» — удивилась я. «Твоё, бальное». Его доставили сегодня утром, оно у меня в комнате. «Ох, это платье!» — простонала я. «Ладно, примерю после ликбеза по самообороне. Может быть, не всё так плохо с ним?» «Нет, это просто ужасно!» — пробормотала я три с лишним часа спустя, стоя перед зеркалом. Само по себе платье было довольно симпатичным. Насыщенного бордового цвета, расшитое золотыми и серебряными нитями, не слишком громоздкое и пышное, чтобы вызывать панику, но с нижней юбкой, придающей объём и шуршащей при любом движении. И с размером Мелисса не ошиблась, с этим было не поспорить. Вот только на мне платье смотрелось, как на коровье седло, столь же неуместно. На Алиане оно, безусловно, будет выглядеть шикарно, а я никак не могла отделаться от мысли, что это маскарадный костюм, глупый и нелепый. Корсет, как я и догадывалась, причинял почти невыносимое страдания хотя милиса не стала его туго шнуровать и мне вполне удавалось дышать. Зато спина уже ныла от невозможности принять привычную позу, то есть слегка сутулиться. Длинный подол практически касался пола. Чтобы приподнять его повыше, придётся надеть туфли с каблуком, которые я не носила примерно никогда. Нелепо платье сочеталось и с моими волосами, собранными в слегка растрепавшийся хвостик. На девушке с длинными локонами определённо выглядело бы гармоничнее. Но хуже всего с этим платьем сочеталось колечко в левой ноздре. А мне совершенно не хотелось его вынимать. Когда-то об него было сломано немало копий, моих и моей тёти. Из той битвы я вышла победительницей, так что для меня оно много значит. «Тебе просто надо привыкнуть», — улыбнулась милиса совсем не обидевшись. «Давай, надень туфли, и можем попробовать...» поэкспериментировать с прической, чтобы образ стал завершённым. «Правда, я не такой уж мастер, а твои волосы гораздо короче моих. Не знаю, что я смогу с ними сделать. Не надо ничего делать!» — замахала я руками. «И не буду я к нему привыкать. Я просто не пойду на этот бал. Это ведь совсем не обязательно!» Выражению лица Мелиссы стало понятно, что соскочить не удастся. «Это ещё и твоё представление миру?» — пояснила она. Энгард должен показать тебя местному обществу. Ведь он официально признал, что у него есть дочь. Если он не покажет тебя всем, создастся впечатление, что он тебя стыдится. А это совсем не так. Я скорчила страдающую рожицу, но возразить ничего не смогла. Упираться в данном случае будет глупо. Себе же уже сделаю. Вздохнув, я всё-таки скользнула ногами в туфли, стоящие рядом, Каблук у них оказался не такой уж и большой. Ладно, как-нибудь перетерплю, наверное. И долго мне нужно будет там находиться? Или меня представят, и можно сразу идти Энгард скажет несколько приветственных слов, представит тебя. Вы станцуете первый танец. Что мы сделаем? Мои глаза округлились от ужаса. Я не умею танцевать. милиса Растерянно моргнула, кажется, в её жизненной концепции до сих пор не существовало людей с подобной проблемой. «То есть так, как умею танцевать я, у вас вряд ли принято?» «А как ты умеешь?» Я изобразила несколько движений, но быстро иссякла. Корсет оказался с ними совершенно несовместим. «Это танец?» — уточнила милиса с сомнением. «Видимо, решила, что я её разыгрываю». «Это танцевальные движения!» Из них можно составить танец, если есть подходящая музыка. Даже не стану спрашивать, что это должна быть за музыка. Ну ничего, у нас есть две недели, чтобы тебя научить. Если будете практиковаться с Энградом каждый вечер, что-нибудь да получится. Заодно и к платью привыкнешь. План трудно было назвать вдохновляющим, но я вновь не стала спорить. «А после танца я смогу уйти?» «Достаточно помелькать полчаса среди гостей, потом можно будет уйти». «То есть 40 минут позора, и всё. Я полноценный член местного общества». Звучит кошмарно, но выполнимо. «Только не говори Энгарду, что я просила научить меня боевым заклятием, ладно? Не хочу, чтобы он дёргался». милиса пожала плечами и пообещала не распространяться. Из приёмов самозащиты она успела показать мне несложный фронтальный щит, дистанционный удар и подсечку, которую можно было задержать преследователя и выиграть немного времени. Самым сложным мне показался щит, поскольку он предполагал противодействие направленной магической энергии, разнообразной энергии. Это мог быть и простой удар, и огненный шар, и ледяная стрела. В общем, тут требовалось умение быстро создать сложную структуру и также проворно наполнить ее силой. Мне еще предстояло над ним поработать. «Можно пока это снять», — взмолилась я. «Лучше бы тебе начать привыкать к платью уже сейчас», — улыбнулась милиса «Пройдись у меня по комнате или сходи к себе. Попробуй в нём постоять, посидеть». Я снова трагически вздохнула, давая понять, что это невыносимо. Взяла вещи, в которых пришла к милисе и объявила, что буду привыкать к платью у себя. Благо... Мне уже показали, как зашнуровывать и расшнуровывать корсет магии, поэтому я смогу надеть платье в любой момент без посторонней помощи. «Хотя бы минут десять потерпи», — велела вдогонку наставница, «и не пытайся зашнуровать без моего присмотра, еще ребра себе сломаешь». «Жуть какая!» — пробормотала я, выскакивая за дверь и торопясь поскорее пересечь холл между нашими комнатами. Но не успела я дойти до середины, как заметила движение на лестнице. «Мне с трудом удалось удержаться от порыва сбежать и спрятаться, когда я поняла, что нашу башню навестил никто иной, как Ламберт Рабан. Очень мне не хотелось, чтобы он видел меня такой, но я вовремя сообразила, что дракон, во-первых, всё равно будет на балу через две недели, а во-вторых, уже успел меня заметить, моё паническое бегство могло только усугубить ситуацию». «Привет». Нервно улыбнувшись, поздоровалась я. Рабан замер на лестнице, не дойдя двух ступенек до её конца, скользнул ошарашенным взглядом по моей фигуре, точнее, по обнажённым плечам и начинающемуся чуть ниже чудовищно не идущему мне платью. Его лицо, как всегда, не выражало особых эмоций, поэтому оставалось только догадываться, о чём он подумал, застав меня в таком виде. «Здравствуй, Ника». Наконец поздоровался преподаватель, закончив осмотр. «Ты Колту?» «Нет». «Я к тебе». Это прозвучало весьма неожиданно. Моё удивление наверняка было красноречиво написано на лице, потому что рабан поспешил пояснить. «Тебя не было сегодня на практическом занятии. Вот я и решил узнать, ты приболела или...» Он осёкся, внезапно опустив глаза, как будто смутился и не смог скрыть этого. «Впрочем, вижу, что чувствуешь ты себя хорошо», — пробормотал дракон. «Тогда, полагаю, дело в нашем последнем разговоре. Я напугал тебя?» Рабан вновь посмотрел мне в глаза, и я не кстати осознала, что у меня совершенно размяк мозг. Я как будто забыла все слова на свете и перестала понимать, что мне говорят. Может, побочка от зелья или магия всеобщего перевода сломалась? Молодой профессор тем временем все же сделал два последних шага и оказался на одном со мной уровне, то есть теперь, как всегда, смотрел на меня сверху вниз, поскольку был выше. «Ника!» Позвал он снова, и я осознала, что стою посреди холла, сжимая в руках свои повседневные шмотки и, как дура, пялюсь на него, ничего не говоря. А он определённо ждал ответа. Вспомнить бы ещё, какой был вопрос. «Я плохо чувствовала себя с утра», — сообщила я, с трудом вспоминая последние из разговора, что ещё слышала. «Вот и проспала. Я нагоню то, что пропустила». «Хорошо», — он вдруг улыбнулся. Если будет нужна моя помощь, буду рад провести дополнительные занятия. Не хотелось бы тебя утруждать, всё-таки мой косяк. Да мне нетрудно, — заверил Рабан и признался. Не могу сказать, что у меня так уж много дел. Это платье для Бала? Меня мгновенно кинуло в жар от неловкости, словно до сего момента я надеялась, что он всё-таки не заметил, как я выгляжу. Стараясь теперь не смотреть ему в глаза, Я изобразила сложную последовательность движений из неловко приподнятого плеча, конвульсивно дернувшейся головы и потянувшейся к волосам руки, которую я остановила на полпути и опустила. Это означало, да, увы, чудесное. Тебе очень идет. Полагаю, директор Колт сделал все, что мог, чтобы на балу его новообретенная дочь была самой красивой дамой. Я вскинула на Рабана взгляд Готовая дать ему в лоб, чтобы больше неповадно было издеваться, но так и замерла, ничего не сделав. Он не издевался, лишь улыбался и смотрел на меня с вполне искренним восхищением. Это сбило с толку, и я смогла ответить лишь короткое «спасибо». «Что ж, я рад, что с тобой всё в порядке. и Не буду больше тебя отвлекать. Жду в понедельник на лекции. И если потребуется помощь с разбором практического задания, обращайся». Я кивнула, провожая его взглядом. Ретировался дракон весьма поспешно, словно опасался чего-то. Когда он скрылся из вида, я, наконец, добралась до своей комнаты. Бросив вещи на стул, за обеденным столом подошла к зеркалу и ещё раз взглянула на своё отражение. повернулась одним боком, другим даже рискнула и крутанулась разок, наблюдая за тем, как всколыхнулись юбки, закручиваясь вокруг ног с деликатным шуршанием. Может быть, это платье не так уж и плохо?